Глава девятнадцатая Я поворачиваюсь и вижу сьюзен как ее там, которая все это время стояла рядом со мной, а я и не знал. «Что?» — переспрашиваю я. «Я слышала, что ты говорил тому мальчику. Я не думаю, что ты лжешь». Она отделилась от своей компании, чтобы встать со мной. девочки с которыми она была, Наверняка играет в школьном оркестре, не сводят с нее пристальных взглядов, и она понижает голос, пока ее не становится невозможно подслушать загоманным школьной столовой. «Это называется сны наяву или осознанное сновидение. Такое встречается чаще, чем ты мог бы подумать». Вот оно опять! Отчетливая, взрослая манера говорить. «Моя бабушка это умеет. Снова здравствуй, кстати». Я отчасти ожидаю, что она протянет руку и скажет, как поживаешь, но она этого не делает. Она тянется за куском киша, и до меня доносится ее запах, стиральный порошок и яблоки. Прямые черные волосы скрывают половину ее лица, словно занавеской, и она заправляет их за ухо. Я невольно замечаю, что ногти у нее чрезвычайно аккуратные и чистые. Я ничего не говорю, но иду за ней следом к дальнему столу, гадая, что подумают люди. Девчонки вроде неё и мальчишки вроде меня обычно не общаются, по крайней мере, в нашей школе. Либо она этого не заметила, либо, что вероятнее, она больше никого не знает. Она садится и аккуратно ставит перед собой тарелку и стакан и раскладывает столовые приборы, а потом смотрит на них пару секунд, будто собираясь произнести молитву, но не произносит. Вместо этого она переводит пронзительный взгляд своих тёмных глаз на меня и говорит, «Если ты можешь такое делать, Малкольм, это очень особое умение. Воистину, очень особое». Она говорит так, словно каждое произносимое ею слово важно, и она ожидает, что её будут слушать. «Это что?» Я осознаю, что не знаю, как ловчай об этом спросить. «Это какая-то китайская фишка?» Она прищуривается. «Китайская фишка?» «Ну, ну просто, знаешь, ты выглядишь...» «Я подумал, ну вдруг твоя семья, знаешь...» Я обидел ее. Сложно сказать. Сьюзан расслабляет глаза и улыбается. «Нет!» «Не китайская, Малкольм, тибетская, хотя моя мамуля-китаянка, мой папуля с Тибета, как и Мола, с которой ты уже познакомился. Это тибетское слово, означающее бабушку». Я с умным видом киваю, как будто когда-то слышал о Тибете, и одновременно думаю «мамуля и папуля? Да кто так говорит вообще?» Ей придётся завязать с такими словечками, если она собирается выжить в Марденской средней школе. «Ты знаешь, где находится Тибет?» — спрашивает сьюзен будто ведя светскую беседу, как взрослая. Она кладёт в рот кусочек киша. «Что? А, а, Тибет? Ну да, ясное дело. Она там, э, возле, ну, знаешь, того места». Сьюзан дает мне перебирать слова. Намеренно, я думаю, потом говорит. Ничего страшного. Многие люди не знают, где это. Я киваю и хмурюсь, делая вид, что поддерживаю разговор. Он совсем маленький, правда? Примерно в пять раз больше, чем Соединенное Королевство. Она дает мне время осознать услышанное. Он располагается между Непалом и Китаем. Ты, наверное, слышал о горе Эверест, самой высокой горе в мире. Половина его расположена в Тибете. Половина? Да. Граница между Непалом и Тибетом пролегает через вершину Эвереста, хотя мы называем его Джамалунгма, божественная мать мира. Теперь Тибет — часть Китая, но раньше все было иначе. Мой папуля считает, но, ну, впрочем, неважно. «Да-да», — думаю я, — «я про сны хочу узнать». «Что касается снов», — говорит Сьюзен, без усилий возвращаясь к теме разговора. «Не могу сказать, что это отличительно тибетское умение». Она прожевывает еще один кусок и задумчиво смотрит вверх. «Я так не думаю, но моя мола практикует форму тибетского буддизма под названием Бон. Много лет назад...» Она росла в городе под названием Шаншунг. Это очень далеко от столицы. А ее сны? Сьюзан глотает, улыбается и утирает рот бумажной салфеткой. Иногда такое происходит, когда она медитирует или даже когда спит. Она просто время от времени спускается с утра и говорит, что бодрствовала во время сна и что это было весело или поучительно. Она называет это йога-сна. Говорит, что эти сны даже лучше старых фильмов, которые она любит смотреть. А что случилось в твоем сне? Я рассказываю ей все, и ее темные глаза восхищенно сияют, что по сравнению с реакцией Мэйсона Тодда большой прогресс. Я старательно избегаю упоминать сновидаторы, потому что не хочу отвечать на вопрос, откуда я их достал. И про то, что Себу снился тот же сон, не говорю, потому что это звучит слишком уж безумно. Также я выпускаю тот момент, что она тоже была в этом сне, потому что это прозвучит как-то стрёмно. Несколько минут мне кажется, что весь шум школьной столовой утих, и остались лишь я, и это странное, серьёзное новенькое. Под конец я говорю. «Так что, ты не думаешь, что я отчёкнулся?» Она подмигивает мне так, как мог бы подмигнуть кто-то гораздо старше, отчего я внезапно чувствую себя очень маленьким. Ты заскакиваешь ко мне в сад, истекая кровью. Едва избегаешь смерти под колесами машины моей молы, а потом признаешься, что ни с того ни с сего увидел слон наяву. И это меньше, чем за день. Это абсолютно нормально, Малкольм Белл. Потом она плавно уходит, улыбаясь себе поднос странной улыбкой человека, осознающего свое превосходство, и шум столовой возвращается. "Подожди!" кричу я ей вслед. Я хочу спросить, видела ли она сама когда-нибудь сны наеву. Но она меня не слышит. Кроме того, я вижу, как в моем направлении протискивается Кезбеккер, а мой путь к отступлению блокирует тележка для отходов. Первый учебный день А дела уже идут хуже некуда.